Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Станция «Расплаты». Глава первая. Для москвичей июнь 1975 года выдался жарким. 5 числа стрелка термометра с комфортных 19 градусов подпрыгнула сразу до 29, и это в тени. На солнце же температура доходила до невероятных для Москвы 35 градусов. Государственные служащие, вынужденные и летом ходить в темных брюках и пиджаках, обливались потом. Ребятня, вопреки запретительным табличкам, установленным у каждого уличного бассейна, раздевшись до трусов, ныряла под теплые струи фонтанов. Дворовые собаки, высунув язык, валялись в пыли, птицы и те старались не вылетать без особой надобности из тени к трем часам дня город словно вымер. С улицу шли все, даже туристы, которых летом в столице бывает больше, чем самих москвичей. И только городские вокзалы продолжали жить в обычном ритме. Ярославский вокзал, расположенный на Комсомольской площади, не был исключением. Пассажиры, прибывающие с одноименной станции метро по Сокольнической линии, широким потоком вливались в гудящую толпу, смешиваясь с приезжающими, станционными служащими, торговками и носильщиками. «Носильщик! Кому носильщика? Подходи, не стесняйся! Пирожки, горячие пирожки! А вот картошечка только из печи, огурчики соленые, хрустящие! Поберегись! Поберегись!» Во все стороны сновали люди, кто с чемоданами, кто с узлами, кто налегке с тонким портфельчиком. Подбирались к железнодорожным кассам, где им предстояло отстоять длиннющую очередь, прежде чем заполучить вожделенный билет на поезда дальнего следования. Толкаясь, двигались через помещение вокзала, мечтая оказаться в относительной прохладе железнодорожной платформы. Покупали пирожки и отварной картофель, чтобы перекусить ими в поезде, прихватывали в киоске союз печать свежую газету которая спасает от скуки в пути и говорили говорили говорили а из громкоговорителя каждые полминуты перекрывая общий гул вещала гнусовая тетка на второй путь прибывает электропоезд кострома москва повторяю на второй путь прибывает электропоезд кострома москва нумерация вагонов с хвоста поезда Или «Кто оставил багаж в буфете железнодорожного вокзала? Просьба подойти к начальнику вокзала». А следом «Со второго пути отправляется поезд Москва-Киров. Провожающих просим покинуть вагон. Повторяю». И так до бесконечности. Поезда следовали один за другим. Архангельск, Череповец, Кинишма, Ярославль. Пассажиры забрасывали сумки в тамбур, карабкались на подножки, добирались до нужного купе и, распихав по багажным полкам чемоданы и баулы, устраивались у окна и радостно махали провожающим. Их задача была выполнена. Попали в вагон в срок – вот и славно. У служащих железной дороги работа продолжалась до последней минуты, пока поезд не тронется и гнусавая тетка не объявит об отправлении очередного состава. Насильщики поспешно загружали чемоданы в багажный вагон, Работники вагона ресторана получали продукты питания, которые задержались в пути и прибыли на платформу в последний момент. Проводники проверяли наличие воды и средств гигиены. Но самая кипучая деятельность разворачивалась возле почтового вагона. Он представлял собой обычный вагон, в котором вместо привычных купе организовали багажный отсек, а вдоль стен, где обычно располагались окна, собрали полки-ячейки для сортировки почтовых отправлений. Теперь сортировать почту можно было на всем пути следования, экономя на этом время доставки почти в 3,5 раза. С начала 60-х это нововведение охватило всю систему почтовой связи и к 1975 году превратилось в целую индустрию. Чаще всего почтовые вагоны прикрепляли к пассажирским поездам, но существовали и отдельные единицы, так называемые почтово-багажные поезда, где таких вагонов было несколько. Почтовые вагоны, входящие в состав скорых или обычных пассажирских поездов, производили погрузку-выгрузку почтовых отправлений только на крупных узловых станциях. Для почтово-багажных составов было предусмотрено особое расписание, и они могли забирать почту на всех остановках, запланированных на пути следования. Во время пути в почтовых вагонах трудились от 4 до 10 человек в зависимости от маршрута следования. Здесь же, в вагонах, служащие ели, спали, проводили свободное время и, конечно, загружали и разгружали почтовые отправления. Как правило, для работы в почтовых вагонах нанимали самых опытных сотрудников почтамта, потому что человеку без опыта легко было запутаться в такой массе мешков и контейнеров с письмами, бандеролями и посылками, которые предстояло обработать за время пути. Но случались и исключения. Ленька Седых и был таким исключением. Всего три дня назад он окончил курс машиниста железнодорожного училища. Осенью ему предстояло послужить родине в войсках советской армии, а пока он чувствовал себя вольной птицей. Лети, куда душа пожелает. Его душа желала лишь одного — быть поближе к железной дороге. Но, увы, помощником машиниста его не взяли, потому как до совершеннолетия предстояло ждать долгих три месяца, поэтому он напросился в помощники почтальона в почтовый вагон. В этом вагоне служил его сосед Егор Демидович Пашков. Егор когда-то был дружен с отцом Леньки, погибшим под колесами поезда пятнадцать лет назад, и отказать парнишке в просьбе взять его работать помощником не нашел сил. А зачем, собственно, отказывать? Проявил парнишка рвение к труду? Поощри рвение, так считал Егор Пашков. В этот день Ленька поднялся ни свет ни заря. Шутка ли, первый рейс в почтовом вагоне и сразу на Владивосток? Это ж сколько дней на колесах провести. Мечта, да и только. Мать собрала ему в дорогу с Еснова, положила в рюкзак три футболки, пару спортивных штанов, пару носков, целую стопку трусов и теплую кофту на всякий случай. Ленька не возражал. Он почти никогда не возражал матери, жалел ее. Не каждому доведется в двадцать три года овдоветь, и не каждый при этом не потеряет интерес к жизни. Ленькина мать не потеряла, и за это он уважал ее еще сильнее. Оказавшись на вокзале, Ленька с наслаждением вдыхал неповторимый запах железной дороги, навевающий мысли о путешествиях и приключениях. И пусть он припахивал моторным маслом и криозотом, которым щедро пропитывали шпалы, для него, Леньки, лучше этого запаха не было ничего на свете. Он во все глаза таращился на специальные приспособления почтового вагона, Ощупывал мешковину, в которую складывали письма и бандероли, поглаживал большим пальцем сургучные печати на ящиках с посылками и нюхал, нюхал, нюхал. До полудня грузили мешки с почтой, затем пошли обедать в вокзальную столовую. После обеда пятнадцать минут кемарили в вагоне и снова пошли грузить. К трем часам жара достигла своего пика, почтовые работники сгибались под тяжестью мешков и потели в толстых суконных униформах. Они проклинали лето и жару, а Ленька наслаждался непривычной суетой, наблюдал за прибывающими поездами и глазел по сторонам, позабыв о том, что пришел сюда работать. — Ленька, коза, тебя задери! Ты чего прохлаждаешься? — зычный голос Егора Пашкова вывел парнишку из состояния эйфории. — Сейчас международки мешки привезут, а ты ворон считаешь? шевеля оглоблями! Международкой почтовики называли отправления, прибывающие с Международного почтамта, расположенного около Ленинградского вокзала и запущенного в эксплуатацию в 1962 году. Первый в стране почтамт, который собирал почтовые отправления из десятков стран мира. Раз в четверть часа от почтамта отходила машина, груженная мешками, полными ценных посылок, бандеролей и писем. И раз в час сам международный почтампт принимал точно такие же мешки, готовые к отправке за границу. Пропустить доставку с международки грозило выговором, а потеря хоть одной единицы почтовых отправлений — увольнением. Вот почему к встрече международки готовились особо тщательно. Об этом знали все, кроме новичка Лёньки. Чего кричишь, дядя Егор? Тут я на месте. На пассажиров, молясь, засмотрелся. Уж больно смешные попадаются. Ленька миролюбиво улыбнулся, глядя на строгого начальника. «Вот хотя бы та тетка в красном сарафане. Надо же было в такую жару красное надеть. У нее кожа того же цвета, что и сарафан. Рак вареный. Умора, да и только!» «Будет тебе сейчас умора!» Егор замахнулся на Леньку, но бить не стал. «Шевелись тебе, говорят, иначе мигом на берег спешу!» «Да чего делать-то, — расстроился Ленька, — нет уже никого!» — А ты все равно будь готов. Вон, видишь, вдалеке телега едет. Это по нашу душу. Ленька вгляделся в дальний конец платформы. Там и правда двигалась железная телега на четырех колесах, которые тянули два грузчика. Телега была доверху завалена фанерными ящиками и пакетами из мешковины. Дождавшись, когда груз подвезут к вагону, Ленька начал перегружать мешки и ящики. Он носился туда-сюда со скоростью молнии, забрасывая на свои плечи сразу по четыре мешка, он легко вспрыгивал на подножку и исчезал в вагоне, а спустя полминуты появлялся вновь, и все повторялось сначала. Благодаря силе и молодости парнишки выгрузка заняла в два раза меньше времени, и, довольный ее результатом, Егор потрепал Леньку по плечу. — Вот это по-нашему, Леня! Теперь вижу, что ты не только ворон считать умеешь, — похвалил он. — Иди, полежи, чуток, скоро тронемся. Ленька вскочил на подножку и скрылся в вагоне. Егор постоял еще немного, наблюдая за привычной суетой вокзала. Когда он собрался войти в вагон, к нему подошел парнишка в форме солдата Советской Армии. На вид лет двадцать, фуражка на макушке, кители расстегнут, на груди значков куча, сразу видно дембель. — Здорово, служивый! — поприветствовал парня Егор. «Здравствуйте — Здравствуйте! — вежливо поздоровался солдатик. «Давно дембельнулся?» «Четыре дня назад. А вы как узнали?» Лицо парнишки удивленно вытянулось. «Невелика премудрость. У кого еще пряжка на яйцах висеть будет, осклабился Егор? Тебе на наш рейс? Поторопился бы отправление через пару минут». «Да тут такое дело!» протянул солдатик и смущенно потупил взор. «Вряд ли меня в него пустят». «Что, билет потерял?» выдвинул предположение Егор. От поезда отстал, — солдатик поднял глаза на Егора. Глупо так вышло. Мы с приятелями немного отметили и не заметили, как время пролетело. А когда опомнились, наш поезд уже ушел. Хреново, — посочувствовал Егор. Теперь придется за свой счет билеты брать. Ну да не беда, пожалитесь кассиру, он вам из брони билеты выдаст. Дороговато, зато ждать не придется. В летний сезон с билетами всегда туго. — В этом еще одна проблема, — солдатик снова опустил взгляд. — Что, деньги все прожрали? — Егор весело рассмеялся. — Ох, парень, знал бы ты, сколько таких вот дембелей я за десять лет работы повидал. Остается одно — родственникам писать и надеяться, что перевод быстро придет. — Это уж совсем позорно, — солдатик с печальным видом вздохнул. Хочется героям в родную деревню прийти, а не на хлебником. Да и перед родителями стыдно. — Тут уж выбирать не приходится, — рассудительно заметил Егор. Не здесь же тебе оставаться. — А вы бы не могли нас к себе взять? — после минутной паузы выдал солдатик. — Мы много места не займем. Сядем в уголочке, вы нас и не заметите. — Нет, солдатик, подсаживать посторонних в вагон нам строго воспрещается. Сам понимаешь, груз ценный везем. Можно сказать, головой за него отвечаем. За такое не ваша армейская гауптвахта, а что похуже полагается. Егор похлопал парнишку по плечу. Мой тебе совет. Не глупи, пиши родне, пусть деньги высылают. Уверен, мамка твоя так обрадуется, что ты домой едешь, что любую сумму вышлет. Не могу я, с надрывом произнес парнишка. У нее и так пять ртов. Отец неделями дома не появляется, старается лишнюю копейку зашибить. — Нет, нельзя мне мамке писать. — Так у друзей попроси, — снова дал совет Егор. — Друзья-то уж найдут, сколько нужно. Тебе далеко ехать? — В Дуляпино. — Это где ж такое водится? — шутливо спросил Егор. — Пятьдесят километров от Иванова, — охотно поделился информацией солдатик. — Ошибся ты, служивый. Нам не по пути. У Егора от сердца отлегло. Уж больно не хотелось отказывать дембелю. Так мне бы только до Нерехты добраться, а там приятель обещал на зелке подхватить. Он в Нерехту по работе каждый день гоняет, так что с этим проблем не будет, — солдатик воодушевился. — Возьмите до Нерехты, тут езды всего ничего, а мы с ребятами вам грузиться поможем. Э, — Какие ты шустрый, рассмеялся Егор. — Мы уж погрузились, долго ждал. — Кто ж знал-то? Я бы раньше подошел, да решиться никак не мог, — признался солдатик. — А друзья твои где же? В здании вокзала сидят, сначала по другим вагонам ходили, доброго человека искали, солдатик вздохнул. Видно, перевелись на свете добрые люди. — Чего же ты за всех говоришь? Сам вляпался, а на людей наговариваешь? Егор вдруг рассердился. — Тебе государство деньги на билет выделило, чтобы ты как человек до дома добрался, а ты напился, от поезда отстал, и сам же виноватых ищешь. — Простите, я совсем не то хотел сказать, — парнишка тронул Егора за рукав. «Правы вы? Конечно, правы. Надо было не водку в глотку заливать, а о доме думать. Ладно, пойду я». Солдатик подтянул ремень, стянул с головы фуражку и зашагал прочь от почтового вагона. Егор смотрел ему вслед, а на душе кошки скребли. В чем-то парнишка был прав, боязливый стал народ, каждый за свою шкуру трясется. А ведь, помнится, и сам на перекладных с армейской службы до дому добирался. Давно это было, двадцать годков прошло, но и теперь нет-нет, да и вспомнит, как в поезде его, парнишку, бабаглаша Глаша курочкой отварной подкармливала да рассолом домашним отпаивала. И ведь никаких нотаций не читала, гладила по волосам и приговаривала. — Ничего, милый, похмелье — вещь недолгая, поспишь — все пройдет". Эй, служивый, постой! — окликнул Егор-солдатика. Тот развернулся на каблуках и с надеждой взглянул на почтальона. «Пойди сюда!» Солдатик бросился обратно. «Тебя как звать-то?» — спросил Егор. «Лёха! Алексей Спиридонов!» «Беги за друзьями, Лёха!» «Возьмёте?» — переспросил Лёха, не веря в удачу. «Куда ж от вас деваться? Только чур из вагона до да самой нерехты, ни не ногой!» — предупредил Егор. «Мне неприятности не нужны!» «Обещаю!» — глаза парнишки заблестели. «Мы вас не стесним!» Он опрометью бросился к вокзалу, на полпути обернулся и прокричал «Спасибо!». «Чего уж там!» — пробурчал себе под нос Егор. На душе стало тепло и как-то щекотно. Он поднялся в вагон и покричал Леньку, но тот либо не услышал, либо поленился отвечать. Егор заглянул в единственное купе, предназначенное для отдыха почтальонов. Оно ничем не отличалось от любого другого купе-проводников. Те же две полки для сна, откидной столик, да еще шкафы для личных вещей вдоль стены. «Ничего, да нерех ты вряд ли кому-то спать приспичит», — размышлял он, глядя на спальные места. «А там солдатики выйдут». Он бросил пару одеял на нижнюю полку и снова вышел на перрон. Солдатик уже стоял у дверей почтового вагона, за его спиной Егор углядел еще двоих. Один такой же соложонок, как и Леха, а вот второй его озадачил. На вид Егор дал бы ему все тридцать, а то и тридцать В темных волосах поблескивала седина, фигура давно потеряла юношеские формы, губы сжаты в узкую полоску. Глаз Егор разглядеть не смог, их закрывал козырек форменной фуражки. — Это твои приятели? — перегородив вход в тамбур, обратился Егор к Лехе. — Они самые! — радостно вещал Леха. — Это Димка Лопахин, мы с ним с учебки вместе, а это Григорий Шацков. — Не на дембель собрался Григорий, — обратился к мужчине Егор. — Так вышло, отец, — не поднимая глаз, вежливо ответил Григорий. — Сначала институт окончил, а уж потом служить пошел. Вот годки и набежали. — Что ж, заходите, — Егор посторонился, пропуская дембелей. — До ты придется сидеть в купе безвылазно, так что если кто курит, придется потерпеть. — Потерпим, отец, — за всех ответил Григорий и первым прошмыгнул в вагон. — И никакого спиртного, — бросил Егор догонку. Этого добра мы уже напились, — выдал тот, кого представили как Димку Лопахина, и разразился громким неприятным смехом. — Надо бы вещмешки ваши проверить, — поздновато спохватился Егор. — Да уж ладно, не дурни ведь вы, должны понимать, что мигом сажу вас, если что не так. — Мы понимаем, — на этот раз ответ дал Леха и очень вам благодарны. — Да чего уж там. Егор махнул рукой. Идея подсобить солдатикам уже не казалась ему такой приятной. — Заходите в купе, дверь открыта. Из громкоговорителя зазвучал голос, сообщающий об отправлении поезда Москва Владивосток. Менять решение не оставалось времени. Егор поднял подножку, захлопнул дверь вагона и, ворча что-то себе под нос, прошел внутрь. «Чего так долго?» — обратился к нему Иван Громов по прозвищу «Профессор». Прозвище это он получил за заумные речи, а еще за очки в круглой роговой оправе, которые не снимал даже ночью. «Дело было», — коротко ответил Егор, решив немного повременить с объяснениями. «Все на месте?» «Если ты про Леньку, то он спит в багажном отделении», — сообщил профессор. «Дрыхнет, как медведь в спячке». «Эх, молодость, молодость. Все у них легко и просто». Егор усмехнулся. Пару месяцев назад профессору стукнул тридцатник, и это событие он воспринял как угрозу приближение смерти или, по крайней мере, завершение лучшего этапа человеческой жизни, по завершению которого его ждет лишь скука и тоска по прошлому. Приближающемуся к своему сорокалетию Егору такое отношение к возрасту казалось по меньшей мере глупым. — Трофимыч, ты его слышал? — со смешком обратился Егор ко второму напарнику, Седовласому Анатолию Трофимовичу Вырикову. Из бригады он был самым старшим по возрасту. Собственно, трофимочка как именовали его коллеги, три года находился на заслуженном отдыхе. В шестьдесят он, как и положено, получил пенсию, но любимое дело не бросил. Его жена, женщина активная, целыми днями пропадала то у внуков, то у подруг, а то и на выделенном почтовым профсоюзом клочке земли, гордо именуемом Приусадебный участок». При таком раскладе никто Трофимычу палки в колеса не вставлял, и он продолжал работать. «А то, как не слыхать!» — Трофимыч включился в игру. «Профессор у нас, если уж выдаст, то по полной. Да и чему удивляться? В его-то почтенном возрасте в таких вещах пора разбираться». «Да ну вас!» — надулся Иван Громов. «Мог бы и не отвечать. Знал ведь, что вы все к шутке сведете». — Разве плохо повеселиться перед долгой дорогой? — резонно заметил Трофимыч. — Вон, Егор уже по мешкам глазами шарит, примеряется, с чего вперед начать. А так ли чуток, и на душе веселее. Егор опустился на скамью, прикрученную к полу в центре вагона специально для почтальонов. Окинув взглядом горы посылок, загруженных Лёнькой, он покачал головой. Ни о какой системе Лёнька знать не знал, и винить его вроде как было не за что. Но перспектива потратить лишний час на систематизацию почтовых отправлений не слишком радовала. Да еще это его решение — подсадить в почтовый вагон битком набитый ценностями пусть и молодых, но все же мужиков. Теперь решение казалось ему ребяческим, совершенно необдуманным, и это портило настроение. А ведь придется сказать об этом товарищам, и кто знает, как они отнесутся к его решению. «Тут такое дело», — откашлившись, начал Егор. У нас попутчики организовались. Никто не против? — Чего? — Не понял, — протянул Трофимыч. — Ты, Егор, не мямли, объясни доходчиво. — Да солдатики дембеля в компанию напросились, — нарочито беспечным тоном пояснил Егор. — От поезда отстали, вот и пришлось подсобить. — К нам в вагон? — в один голос воскликнули Трофимыч и Иван Громов. — Но не в вагон ресторан же, — пожал плечами Егор. — Да вы не переживайте, да нерехты докатят и отвалят. На этом перегоне до загрузки нет, так что все путем. — Все путем? Все путем! — выдохнул Трофимыч. — Ты что, Егор, совсем сбрендил? Да за такие штуки нам бошки поотрывают, если узнают. — Это если узнают, — многозначительно протянул Егор. Только мы ведь не собираемся никому докладывать. — Вот это ты учудил, Егор! — Громов нервным жестом поправил очки. — Такого за тобой еще не водилось. И это тогда, когда вагон переполнен заграничными отправлениями. — Брось, профессор, нормально все будет. Подумаешь, большое дело. Егор старался выглядеть спокойным и уверенным. — Но не пешком ведь им идти. — Да какое наше дело, пешком они пойдут или верхом на палочке? прорычал Трофимыч. Он сильно рассердился, а когда он сердился, начинал брызгать слюной во все стороны. Вот и сейчас его беззубый рот искривила недовольная гримаса, и при каждом произнесенном слове оттуда вылетал фонтан-брызг. — Ты, я вижу, решил в начальника поиграть? — Не кипятись, Трофимыч, — Егор попытался урезонить старшего товарища. — В жизни всякое бывает. Мой племяш сейчас на Камчатке службу несет. Что, если и он на радостях все деньги пропьет, и не на чем ему будет домой вернуться?» «Если пропьет, значит, дурень бестолковый!» — отрезал Трофимыч. «И нечего его жалеть. Пусть прежде головой думает». «Ну, хватит!» — оборвал Вырикова Егор. «Дело сделано, и больше об этом не будем. Хотите донести на меня почтовому начальству — дело ваше, но до ты солдаты поедут с нами». Мы это не донесем, высказался более практичный Громов. Но ведь не все от нас зависит. Мало ли кто их увидеть может. И что тогда? Все трое с работы полетим, а у меня, между прочим, квартира казенная. Егор поморщился. Вечно профессор житейском печется: Да, Егор знал, что Громов проживает в квартире, выделенной ему почтовым начальством подведомственное жилье. За право проживать в квадратных метрах, принадлежащих главпочтамту, Следовало отработать на почте десять лет, и тогда квартира оставалась тебе вне зависимости от места работы. Из положенных десяти Громову оставалось отработать всего два года. Егор об этом знал и сожалел, что так необдуманно подставил товарища под удар. Но что теперь он мог поделать? Исправить ситуацию уже не получится, поезд набрал ход, и следующая остановка случится только через 112 километров, а это треть пути до Нерехты. «Ладно, виноват!» — совершенно внезапно Егор пошел на попятный. «Сейчас уже ничего не поделаешь, придется ждать остановки, но в Александрове, если вы не передумаете, я их сажу. Такой расклад всех устроит». «Странный вопрос!» — протянул Громов. «По-моему, ты не оставил нам выбора». Трофимыч промолчал, и Егор облегченно вздохнул. «Значит, на то мы сойдемся!» — произнес он. «А теперь за работу, ребятки!» боку будить не будешь? — вставая с места, поинтересовался Трофимыч. — Леньку-то? — Нет, пусть поспит чуток. — Он сегодня славно потрудился, — ответил Егор и взялся за холщовый мешок под завязку, забитый письмами. — Что верно, то верно, — Трофимыч в знак согласия кивнул и подцепил с пола второй мешок. — Давайте, ребятки, поработаем на благородины. Это его присказка была известна всем присутствующим. Всякий раз перед тем, как начать обработку корреспонденции, Трофимыч выдавал перл про благо Родины, и это означало, что последующие четыре-пять часов в вагоне должна стоять гробовая тишина. Как всегда, на правах самого молодого Громов начал разбирать ящики с посылками и ценными бандеролями, доставленными с Международного почтамта. Он оттаскивал посылки к багажному отсеку и складывал их штабелями в алфавитном порядке согласно пункту назначения. При этом он не забывал отмечать распределенную корреспонденцию в толстом журнале отчетности и ставить штемпель ПВ на отсортированные посылки и письма, что означало «почтовый вагон». Трофимыч вытряхнул письма из мешка прямо на пол, подобрал запечатанные в отдельный мешок письма и бандероли с объявленной ценностью и начал распределять их по ячейкам. Беззвучно шевеля губами, он читал адрес места назначения и шлепал на него штамп. Затем подходил к нужной ячейке и вкладывал туда корреспонденцию. После этого возвращался к беспорядочной куче писем и начинал все сначала. Егор работал чуть в стороне от остальных. Он сортировал письма по своей системе. Сперва раскидывал по городам, затем вносил в журнал, ставил штамп и только потом, набрав приличную стопку, раскладывал в ячейке. Так, по его мнению, работа шла быстрее, и он не единожды говорил об этом Трофимычу. Но тот всякий раз отговаривался поговоркой «Старого учить, что мертвого лечить». В какой-то степени он был прав. И вот ведь чудеса. Работал Трофимыч при этом ничуть не медленнее Егора. С момента начала работы прошло чуть больше получаса, когда дверь купе-проводников открылась, и в вагон вошел Леха. При его появлении все головы повернулись к проходу. Трофимыч, выражая недовольство, покачал головой и вернулся к прерванному занятию. Иван Громов чуть заметно нахмурился и перевел взгляд на Егора, словно говоря, «Вот видишь, начинается!» Егор вопросительно взглянул на Леху и произнес, «Уговор был про купе или позабыл?» «Нет, не позабыл», — спокойно проговорил Леха. «Нам бы только в туалет. Естественные нужды, сами понимаете». — Полчаса подождите, — взглянув на часы, сказал Егор. Он сам не знал, почему отказывает парнишке. Должно быть, хотел показать товарищам, что держит ситуацию под контролем. — Полчаса? Хорошо, я передам ребятам, — произнес Леха, но уходить не спешил. Он стоял и разглядывал горы посылок, и что-то в его взгляде не нравилось Егору. Леха будто впитывал увиденное как губка, впитывал и запоминал. Ну иди, же мысленно проговорил он, возвращайся в купе, здесь без тебя жарковато. Но Леха все не уходил, и Егору пришлось вновь заговорить, нарушая негласное правило работы в почтовом вагоне. И еще что-то хотел, тон то Егора не оставлял сомнений в том, что назойливость незапланированного пассажира ему неприятна. Да нет, просто любопытно, беспечно проговорил Леха. Столько писем с ума сойти можно и как только вы во всем этом разбираетесь всего лишь опыт ответил егор а вон те почему на полке не ставите леха указал рукой на ценные посылки из за рубежа которые иван громов ставил особняком не умещаются типа того буркнул громов и добавил шел бы ты парень работать мешаешь да я ведь тихонько на лице люхи отразилось искреннее удивление Для тебя тихо, а для нас как гром, проворчал Трофимыч. Ты вот спрашивал, как мы ничего не путаем. Так и не путаем, потому что не болтаем во время работы. Усек? Усек! Леха кивнул, еще с минуту наблюдал за работой почтальонов, затем развернулся и ушел обратно в купе. Егор слышал, как сработала защелка. Для чего закрываться? Промелькнула у него в голове. Видит же, что заняты все, не до прогулок по купе. И потом они ведь гости, значит, закрываться им не положено. Но вслух он ничего не сказал и вскоре полностью погрузился в работу. Сортировка шла полным ходом, он распаковал очередной мешок и сыпал конверты в деревянный ящик, которым всегда пользовался при работе с письмами. Вдруг его внимание привлек какой-то звук. Он был непривычным, выбивающимся из общего шума, Шелеста газеты журналов, звонких шлепков-штемпелей, глухих ударов коробок для упаковки посылок. Этот звук что-то ему напомнил, но сообразить, что именно, он не успел. Звук, последовавший за первым, он узнал безошибочно. Это был выстрел. Стреляли из двустволки, и теперь стало понятно, что звук привлек его внимание. Стрелок передергивал затвор, досылая патрон в патронник. Егор повернулся и увидел в проеме, ведущем к купе Григория Шацкого. В руках он держал обрез, из дула которого выходил дымок. «Всем стоять!» — негромко произнес Григорий. «Руки в гору, морда и в пол! Живо!» Егор рук не поднял и на пол не упал. Вместо этого он повернулся туда, откуда шел пугающий, булькающий звук. Он встретился с удивленным взглядом Трофимыча. В его горле образовалась огромная дыра, которая быстро наполнялась кровью. Именно кровь издавала тот булькающий звук. — Что за она? — прохрипел Трофимыч и рухнул на пол. Тягучая кровь начала заливать почтовые отправления. Руки Трофимыча сжали конверт, и тот стал красным от крови. Егор повернулся к дверному проему, успев заметить, как дико таращит глаза Иван Громов, как вытягивает руки вверх, рассыпая бандероли. Егор встретился взглядом с Григорием. Тот гадко улыбнулся и махнул дулом вверх, требуя выполнить команду. Опуститься на колени Егор не успел. Из-за плеча Григория высунулась голова Лехи. От действий дружка тут ошалел не меньше Громова. С выпученными глазами он обозревал содеянное. «Ты что творишь?» — выкрикнул он. «Мы так не договаривались!» — Заткнись, салага, — оборвал его Григорий. — А ты, — он обратился к Егору, — падай на пол, если жизнь дорога. — Послушай, так дело не пойдет, — снова вмешался Леха. — Ты сказал, мы просто их свяжем. А теперь что? Он же истечет кровью, — и Леха указал на Трофимыча. — О нем можешь не беспокоиться, — холодно произнес Григорий. — Он нам уже не помеха. Бери веревку и вяжи вон того. Григорий повел дулом в сторону Громова, который опустился на колени, уткнулся лицом в пол и закрыл голову руками. «Двигайся!» — поторопил Григорий и Леху. «Время — деньги!» «Не буду я его вязать!» — взбеленился Леха. «Я вообще в этом участвовать не стану! На макруху я не подписывался!» «Ах, вот оно что!» — Григорий сплюнул под ноги. «Не подписывался, значит! И что же ты намерен делать?» «Стоять в сторонке, пока мы делаем дело?» «Толстый тоже не станет тебе помогать», — заявил Леха, закрывая проход от третьего подельника. «Он не идиот, чтобы за пару тысяч пятнарик чалить». «За пару тысяч?» — Григорий усмехнулся. «Малыш, стал бы я пачкаться, если бы не рассчитывал срубить здесь хотя бы в десять раз больше. Что уставился? Спроси своего дружка, оправ ли я?» Леха перевел взгляд на Егора, но вопросов задавать не стал. По лицу почтальона он понял, что подельник недалеко ушел от истины. Егор заметил, как алчно заблестели глаза парнишки, и мозг пронзила мысль. Его дни сочтены. Вот он стоит здесь, в почтовом вагоне, который десять лет был его вторым домом, а через несколько минут его не станет. Больше не будет прогулок по парку, не будет воскресных пирогов с яблоками, Не будет веселого смеха дочки, ласкового взгляда жены. В сорок лет он закончит свое земное существование. «Нет, не делай этого, прошу! Слишком быстро! Я еще не пожил, не насладился жизнью!» Чуть не выкрикнул он, но тут новая мысль пронзила мозг. «Ленька! Вот черт, как же Ленька!» Он украдкой бросил взгляд туда, где за перегородкой отдыхал Ленька. Движения там он не заметил и быстро перевел взгляд на Леху, боясь привлечь внимание к перегородке. «Надо что-то делать. И быстро. Иначе мы все здесь погибнем», — пронеслось в голове. «Чего уставился?» — голос Лёхи прозвучал совсем иначе. Он уже взял себя в руки, и теперь в голосе появились стальные нотки. «Я помогу вам», — спокойно проговорил Егор, — «в обмен на его жизнь». Он кивком указал на Ивана Громова, который так и лежал, уткнувшись лицом в пол. Григорий захохотал. «Вот это я понимаю. Деловой подход», — выдал он. «Только вот вопрос. Чем ты можешь нам помочь?» «Я знаю, как помечают ценные посылки и бандероли». Егор старался, чтобы его голос звучал ровно. «Без моей помощи вы провозитесь не один час» а через тридцать минут будет остановка в Александрове, и к нам наведается начальник поезда. — С чего бы вдруг недоверчиво поинтересовался Лёха? Разве это входит в его обязанности? — Так положено, — коротко ответил Егор. — Что-то мне подсказывает, что ты заливаешь, — Лёха испытывающий вглядывался в лицо Егора. — Хочешь взять нас на понт? — Думаешь, мне сейчас до игр? — Егор усмехнулся. — Сынок, «На тебя когда-нибудь наводили обрез?» Григорий снова заржал, переломил обрез, ловко поддел использованный патрон, тот полетел на пол. Достав из кармана россыпь патронов, загнал один в патронник. Щелкнув затвором, он навел оружие на Егора. «А ты, мужик, крепкий. Мне это нравится», — осклабился он. «Ладно, ближе к делу. Давай показывай, где тут у тебя особо ценные посылки». Покажу, но ты должен отпустить его, Егор снова кивком указал на Ивана. Отпустишь, уйдешь отсюда с таким наваром, о котором и не мечтал. Предлагаешь выкинуть его из поезда? Григорий, казалось, всерьез рассматривал такой вариант. Нет, просто отпусти его. Пусть идет в купе, запрется там до тех пор, пока вы не уйдете. Не пойдет. Кто знает, какой финт он может выкинуть. Взгляни на него, разве он кажется тебе опасным, возразил Егор. Тут ты прав. Дружок твой в штаны наложил и вряд ли быстро оправится, согласился Григорий. И все же, как говорится, береженного Бог бережет. О боги заговорил забавно. На этот раз Егор не удержался от улыбки. Тянешь время? Григорий внезапно озлобился. Думаешь, поможет? — Время тяну не я. Не хочешь оставлять его так, пусть твои шавки его свяжут. Егор указал на подельников Григория, и тот снова разразился неприятным смехом. — Шавки? А ты шутник! — Григорий одобрительно кивнул. — Что ж, пусть вяжут. Едва уловимым кивком он подал знак подельникам. Из-за спины Григория вышел тот, кого Леха назвал «толстым», хотя вес его вполне укладывался в общепринятые стандарты обычного человека. Толстый пошарил глазами по полкам, схватил моток бечевки, какой обычно перевязывали посылки, завернутые в грубую бумагу, и направился к Ивану Громову. При приближении парня Громов съежился. «Поднимайся, придурок!» — скомандовал Толстый. «Сегодня тебе амнистия вышла!» Громов не шелохнулся. Толстый с силой ударил его ногой в бок. Иван вскрикнул, но головы не поднял. Тогда толстый нагнулся и ухватил Ивана за ворот форменной куртки. И тут произошло неожиданное. С легкостью гимнаста Громов подскочил на месте, перехватил руку толстого и быстро заломил за спину. Прикрываясь им, как щитом, он вдруг пошел прямо на Григория. Взгляд его при этом казался совсем безумным. «А, сука!» — взвыл Толстый. Он начал изворачиваться, пытаясь избавиться от Громова, но тот не ослаблял хватку. «Что ж ты творишь? Зачем?» — Егор нервно сглотнул. «Я ведь почти договорился, а теперь все пропало». С полминуты Егор наблюдал за сценой, а затем пришел в действие. Он ухватил деревянный ящик, в который ссыпал письма, оторвал его от пола и занес над головой. В следующую секунду он обрушил его на голову Лёхи, который стоял, разинув рот между ним и Григорием. Леха пошатнулся, но на ногах удержался. «Ах ты, падла!» — выкрикнул он и бросился на Егора. Егор ловко ушел в сторону, и Лёха, не удержав равновесия, полетел вперед и впечатался в стену из ячеек. Грязно матерясь, Лёха оттолкнулся от стены и снова пошел на Егора. Но того Лёха больше не интересовал. Он рывком бросился к Григорию, понимая, что он — главное зло. Вопреки ожиданиям Егора, Григорий оставался абсолютно спокоен. Неспешно он поднял обрез и свистнул. Повинуясь безмолвной команде, Леха отпрянул в сторону, толстяк обмяк и повалился на пол, утягивая своим весом Ивана. Тот потерял преимущество, оказавшись сверху на толстом. Почти не целясь, Григорий нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и в спине Ивана образовалась дыра размером с кулак. Егору не хватило каких-то пары сантиметров, чтобы предотвратить выстрел. Рука скользнула по рукаву Григория, а в следующее мгновение он полетел на пол, сбитый Лехой, напавшим на него со спины. Стряхнув с себя Ивана, поднялся толстый. Он потряс головой, как будто пытался вытряхнуть из нее все мысли, затем развернулся к Григорию. Ты мог попасть в меня или прострелить насквозь. Валялся бы сейчас вместе с этой падалью. Толстый пнул ботинком мертвого Ивана. Но не попал же, Григорий зло сверкнул глазами. Зато одной проблемы и меньше. Похоже, у нас осталась всего одна проблема. Он сделал шаг вперед и навис над Егором. Перекатил его с живота на спину, усмехнулся и ударил по лицу. Из разбитого носа тут же потекла кровь. «Видишь, к чему приводит доброта?» — почти ласково произнес он. «Мой тебе совет на будущее. Не будь таким доверчивым и добрым. Пусть люди сами решают свои проблемы». «Впрочем, о чем это я?» «Будущее? Думаю, ты понимаешь, что тебе оно не грозит». Он в очередной раз загоготал над собственной шуткой, но Егора его смех не задел. Он чувствовал, как распухает нос, как строится кровь по щеке, и думал о том, что не успел поцеловать дочку перед поездкой. Она так сладко спала, облачившись в розовую пижамку, что тревожить ее не хотелось. Черт, как жалко, что он этого не сделал! А теперь он смотрит в лицо смерти. Зачем? Не желаю этого делать, если уж пришло мое время, пусть это случится быстро, и я не обязан это видеть! Егор повернул голову в бок, чтобы не видеть дула, и тут он заметил, как приподнимается ткань на перегородке, отделяющей багажный отсек от сортировочного. «Нет, не делай этого!» — чуть не выкрикнул он, поняв, что произойдет в следующий момент. «Оставайся на месте, Ленька, не глупи!» Но Ленька не мог услышать его предупреждение. Его лицо, ошеломленное и испуганное, показалось из-под ткани, глаза их встретились. — На что это ты там уставился? — прохрипел Григорий. — Привидение увидел. — Да вот решил поразмышлять на досуге, — Егор вновь взглянул на своего мучителя. — Интересно, как долго вы будете наслаждаться свободой после того, как убьете и меня? Три трупа государственных служащих, да еще при исполнении трудового долга, это не старушку подушкой задушить. Как считаешь, Леха, сколько из оставшихся тебе лет ты проведешь на свободе? Заткнись, прошипел Леха. Думаешь, самый умный? Может, и не самый, но явно поумнее тебя, продолжал Егор, не обращая внимания на недовольный вид Григория. Ему нужно было подать знак Леньки, но так, чтобы понял только он. На твоем месте я бы спрятался в укромный уголок, залез бы куда угодно, хоть в бак для отбросов, лишь бы не попасться. Да любой ради безопасности сделал бы подобное. Чему теперь геройствовать? Только себя погубишь. Эй, мужик, у тебя что, крыша поехала? Леха удивленно смотрел на Егора, но тот не обращал внимания. Все его мысли были сосредоточены на Лёньке. Только бы он понял. Только бы сделал так, как того требуют обстоятельства. Он знал, что на багажной половине прямо в стене установлен ящик для бытовых отходов. Металлическая крышка прикручена двумя петлями к полу вагона, Все, что осталось от второго туалета. Если бы Лёнька забрался туда, если бы сумел воспользоваться моментом, когда в него Егора начнут стрелять, то все бы еще обошлось. — Ладно, мужик, дам тебе последний шанс. Расскажешь, какие метки на ценных посылках, умрёшь быстро и легко. Не расскажешь, буду отрезать от тебя по кусочку до самой нерехты. — В дело вступил Григорий. — Так что там за метки? Да пошел ты, не желая больше видеть твою гнусную рожу. Егор снова отвернулся и скосил взгляд на перегородку. Лица Ленки он там не увидел. Вот и молодец, мальчик, вот и славно, с облегчением подумал Егор. Теперь мой выход. Ты только подожди и не поспеши, и все обойдется. Григория разозлили слова Егора, и он с силой ударил его прикладом в живот. На какое-то время Егор потерял способность дышать, но вскоре оклемался. Он начал подниматься, оперся рукой о стол, пересилив боль, поднялся во весь рост и смело взглянул в лицо Григория, а потом бросился на него. В следующий момент раздался звук выстрела, грудь разорвала нестерпимая боль. — Прощай, Ленька, — мысленно прошептал Егор. — Прости, что так вышло. Егор закрыл глаза, сознание померкло. Все, отмучился, промелькнуло в голове, а после наступила темнота. «Теперь точно все!» — Григорий плюнул на бездыханное тело Егора, упавшее у его ног, и обратился к подельникам. «Ну чего стоим? Хватайте мешки, вскрывайте посылки. Забираем только ценное!» Толстые Леха не шелохнулись. Они во все глаза смотрели на тело Егора и отказывались верить в то, что все так далеко зашло. Ты его убил, выдавил из себя Леха. Ты всех убил! И что, пойдешь закажешь панихиду? Григорий дулом подцепил холщевый мешок, брошенный ранее Трофимычем, и перебросил его Лехе. Принимайся за работу, малец, иначе. Он не договорил, но угроза в его голосе заставила подельников шевелиться. Леха подхватил мешок и направился к дальней стене, где штабелями стояли посылки. Ему пришлось перешагнуть через бездыханное тело Ивана Громова. Ботинок угодил в лужу крови и Леху чуть не вырвало. Справившись с тошнотой, он достал из кармана самодельный нож и принялся вскрывать коробки. Толстый не отставал. Он обшаривал ячейки, прощупывал письма и бросал их на пол. Добравшись до ячеек с ценными отправлениями, он довольно загоготал. — А вот и нажива! — вспоров первый пакет, объявил он. В руках у него оказался золотой кулон на цепочке. — Неплохая вещица, — одобрил Григорий. — Граммов на десять потянет. Сдадим барыгам, разживемся. Он перезарядил обрез и, прислонив его к стене, принялся потрошить коробки и пакеты. На пол летела бумага, из коробок разлеталась стружка, которой обкладывали хрупкие предметы. С хрустом лопались сургучные печати. Гора ценных предметов, сложенных на скамье, росла с каждой минутой. Импортные фотоаппараты, ювелирные украшения, ликеры, банки шпрот и вяленое мясо, дефицитные книги, коробочки с наручными часами и целая кипа одежды. Минут через двадцать Григорий подозвал к себе Толстого. — Упакуй все в мешки, я пойду взгляну, что там на горизонте, — приказал он. Толстый подтянул еще один мешок и сгрузил в него награбленное. Затянув край бечевка, он перетащил мешок в тамбур и вернулся. Леха вскрывал последнюю коробку из международной почты. Свой мешок он набил до отказа. «Заканчиваешь?» — обратился к нему Толстый. «Почти готово», — буркнул Леха. «Чего ворчишь? Или недоволен наживой?» Толстый хлопнул по мешку рукой. «А по мне так знатный навар». Не обманула твоя шмара, как говорила, так и вышла. Леха промолчал. Вспоминать о том, что первоначальная идея напасть на почтовый вагон принадлежала ему, не хотелось. Знал бы заранее, с кем связывается, держал бы рот на замке. Толстый, казалось, не замечал отстраненности подельника и продолжал балагурить. — Надо бы у тебя адресок этой шмары взять. Хорошая девка такой кусок нам оторвать помогла. — Подумать только, простая почтальонша, она наводчица из нее вышла фартовая. Напомни, как ее зовут. — Оставь ее в покое. Леха продолжал набивать мешок, стараясь не смотреть на трупы, но они будто притягивали взгляд. — Не станет она с уголовниками связываться. — С тобой же связалась, — гоготнул Толстый. — Вспомнил, ты ее Ольгой называл, а она тебя темиком. Вот лажа, темик, как пса Шелудивого отвали толстый леха зло сверкнул глазами сказал же ольга не для тебя ладно ладно не кипятись толстый дал задний ход найдем получше твоей ольги вот приедем на место сдадим все с скупом барыгам и гульнем так чтобы на утро до сортира не доползти или покатим по этапу на лесоповал чуть слышно пробурчал лёха — Да не киснет ты, Леха, он свое дело знает, не впервые ведь, — чуть понизив голос, обнадежил Толстый. — Знаешь, из каких передряг он выбирался? — Плевать мне, откуда он выбирался, — Леху вдруг прорвало. Он не должен был никого убивать, на это уговора не было. — Что поделать, если так случилось? — Толстый развел руками. — Не хотел он его уложить зуб даю. Просто обрез дело тонкое, никто не может быть уверен, куда из него пуля полетит. Старик тот распрямился не вовремя, вот и все. А он хотел пальнуть только для того, чтобы все сговорчивыми стали. Ты в этом уверен, Толстый? Можешь ручаться, что он не запланировал все так с самого начала? Да какая теперь разница? Хотел, не хотел, убил, не убил. Плевать, лишь бы барыш был пожирнее, — отмахнулся Толстый. Давай лучше мешок помогу тебе до тамбура дотащить. «Неси, я тут пока закончу», — Лёха подтолкнул мешок Толстому. «Не забудь за загородкой посмотреть», — Толстый взвалил мешок на спину. «Кто знает, может, они туда самое ценное сложили?» «Там пусто, я смотрел», — ответил Лёха. Все равно еще раз пошарь, если не хочешь рассердить его». И Толстый бросил быстрый взгляд в сторону тамбура, куда ушел Григорий. Лёха не ответил. Вместо этого он бросил распотрошенный посылочный ящик и шагнул за загородку. Там стояла импровизированная тахта из нескольких ящиков, накрытых тонким армейским одеялом, и больше ничего. Леха стянул с ящиков одеяло, попинал ящики, убедился, что те пустые, и собрался вернуться в сортировочную, когда внимание его привлекло какое-то движение. Он поднял глаза от пола и осмотрелся. На дальней стене он увидел прямоугольную дверцу вровень с полом, больше похожую на крышку секретера. Двигаясь медленно, он подошел к стене и дернул дверцу. Поддалась она с трудом, но когда открылась, Леха замер. Из шкафа ниши на него смотрел парнишка лет 18. Вот черт, вырвалось у Лехи. Парнишка не проронил ни звука, он просто смотрел на Леху и ждал своей участи. А Леха не знал, что делать. Сказать Григорию и получить еще один труп? Промолчать и оставить свидетеля в живых? Что так, что так, все паршиво. Пока он думал, у перегородки послышались голоса. Григорий торопил Толстого. Пошевеливайся, у нас на все не больше пяти минут. Станция вот-вот покажется, а я что-то не хочу попадаться на глаза начальнику поезда. — Мы что, будем на ходу прыгать? — в голосе Толстого Леха уловил сомнение. «А ты думал, за тобой вертолет прилетит и подхватит тебя с подножки, как в этих дурацких фильмах?» Лёха услышал, как Григорий зло рассмеялся. «Шевели поршнями, тебе сказано. И где там твой дружок застрял?» Не раздумывая, Лёха захлопнул дверцу. Она с тихим стуком ударилась о стену. В этот момент за перегородкой показался Григорий. «Чего тут у тебя?» «Пусто», — твердым голосом сообщил Лёха думал припрятали здесь что то но нет одни пустые ящики для наглядности леха поднял один из ящиков и с шумом бросил на пол григорий стоял и пристально смотрел на леху что то мне твой тон не нравится вдруг заявил он скрываешь что то с чего ты взял ощетинился леха крысой меня считаешь так и скажи а после поговорим по понятиям Вид у тебя странный, — продолжал Григорий, не обеспокоенный угрозой лёхи Зашкерить что-то ты не мог, не та натура, а вот чуйка мне шепчет, что лажей пахнет. Григорий еще с полминуты буравил Лёху взглядом, затем развернулся и вышел из-за перегородки. Лёха вздохнул с облегчением и двинулся следом. Не успел выйти из-за перегородки, как вернулся Григорий. На этот раз он держал в руках обрез. — Говори, что там, — приказал он, и Леха подчинился. — Там еще один. Зашкерился в ящике, который в стене, — Леха указал рукой в угол. — И что ты собирался с ним делать? Отпустить? — Григорий зловеще прищурился. — Не гони туфту, — огрызнулся Леха. — Я бы тебе сказал, только не там. Забыл, что ствол здесь оставил, или я должен был голыми руками его удавить? — Ладно. — Об этом позже, — подумав, произнес Григорий. — А сейчас нужно устранить проблему. Давай, малец, дерзай. Григорий протянул Лёхе обрез, тот машинально взял его. Как только ладони ощутили тяжесть ствола, до Лёхи дошло, чего от него хочет Григорий. Он побледнел, но оружие из рук не выпустил. Сделав шаг за перегородку, он прицелился и крикнул. — Эй, вылазь! В ответ не услышал ни звука. Григорий прошел внутрь, распахнул дверцу и махнул Лехе. Тот медленно вдохнул воздух и спустил курки. Два выстрела прогремели почти одновременно. Леха опустил оружие и, не оглядываясь, вышел.